Глава 18. Избавляемся от плохих привычек. Марк Твен как-то сказал, «Курить бросить легко, я сам бросал тысячу раз». Даже если вы никогда не курили, то поймете, что имел в виду этот знаменитый писатель. Как часто мы говорим, «Я больше никогда этого не сделаю», а на другой день история повторяется. Часто ли вы думали, «В следующий раз я поступлю по-другому»? И вот наступает этот следующий раз, и вы в ужасе, потому что снова идете по проторенной дорожке. Дело в том, что поддаться плохим привычкам легко даже при нормальном течении жизни. Но когда мы попадаем в тяжелую ситуацию, вероятность сорваться значительно возрастает. Под плохими привычками я подразумеваю модели поведения, которые подходят под третий вариант формулы успеха. Остаться и ничего не менять, либо вести себя так, что ситуация лишь ухудшится. В эту категорию можно включить что угодно. Злоупотребление препаратами и алкоголем, отдаление от семьи и друзей, агрессивное и конфликтное поведение, уклонение от важных дел и физических упражнений. У нас куча плохих привычек, и было бы безрассудством пытаться избавиться от них всех. Как я уже говорил в предыдущих главах, ключ к успеху в постепенных изменениях. Кладите лишь по одному кирпичику за раз. Если вы решите избавиться сразу от нескольких плохих привычек, скорее всего, груз окажется неподъемным, и вы сдадитесь. Но если знаете, над какой привычкой вам нужно поработать, то могу вас порадовать. Теперь вы обладаете всеми необходимыми навыками, чтобы от нее избавиться. И снова процитирую Марка Твена. Привычка есть привычка, и ее не выбросишь за окно, а можно только вежливо со ступеньки на ступеньку свести с лестницы. Если это для вас важно, то вы справитесь. Меняем модели поведения. Если хотите изменить саморазрушающие модели поведения, ответьте на шесть вопросов. Первый. Что я делаю? Второй. Что выступает триггером? Третий. Чего я этим добиваюсь? Четвертый. Какова расплата? Пятый. Какие есть варианты? Шестой. Какие навыки я могу использовать? Давайте подробно остановимся на каждом вопросе. Первый. Что я делаю? Первый шаг к тому, чтобы изменить проблемную модель поведения, определить, как она выглядит, что конкретно вы говорите или делаете. Например, термин «прокрастинация» не описывает ваших действий, а свидетельствует о том, что вы чего-то не делаете. Если вы прокрастинируете, вместо того, чтобы заняться каким-то важным делом, укажите, что конкретно делаете. Играете в компьютерные игры, читаете новости, уставились в стену, перекусываете, лежите в кровати. Если плохая привычка заключается в том, что вы избегаете общения с друзьями, нужно определить, что конкретно вы говорите или делаете. Может быть, вы игнорируете их сообщения? Отклоняете приглашения? Придумываете отговорки? Отменяете мероприятие в последнюю минуту? Антонио сказал, что его проблемное поведение заключается в том, что он слишком много пьет. Я попросил его уточнить, слишком много — это сколько? Оказалось, 7-8 бутылок пива за вечер. Второе. Что выступает триггером? Важно определить, какие факторы, ситуации, мысли, чувства запускают ваше проблемное поведение. Когда и где вы начинаете вести себя определенным образом? Может быть, триггером выступают определенные люди, места, ситуации или события? Какие мысли, чувства, воспоминания, эмоции, ощущения или побуждения у вас возникают, как только вы собираетесь поддаться плохой привычке? Если сложно ответить на этот вопрос, лучше начать вести дневник. Записывайте, когда и где вернулись к проблемному поведению и попробуйте определить, что чувствовали и о чем думали до того, как это случилось. Антонио понял, что его триггер — возвращение домой с работы. Сначала он ощущал тревогу, вину, стеснение в груди, скованность в животе, его посещали болезненные воспоминания о дочери, в голову приходили мысли вроде «О нет, еще один тяжелый вечер». И, разумеется, появлялось желание пить. Третий. Чего я этим добиваюсь? Любое поведение преследует какую-то выгоду, таким образом мы стремимся что-то получить и чревато расплатой какими-то негативными последствиями. Понимать, в чем ваша выгода, совсем не обязательно, но полезно. Почему? Потому что тогда вы осознаете, почему продолжаете придерживаться определенной модели поведения. Если бы вы не хотели что-то получить взамен, то не стали бы поступать таким образом. Именно поэтому полезно знать, чего вы хотите. Обычно выгода сводится к следующему. Вы избегаете чего-то нежелательного. Вы получаете доступ к тому, чего хотите. Далее вы найдете самые распространенные примеры выгоды, получаемой с помощью плохих привычек. Вы избегаете людей, мест, ситуаций или событий, которые ставят вас в затруднительное положение. Вы избегаете нежелательных мыслей, чувств, воспоминаний, ощущений или побуждений. Вы чувствуете себя лучше. Вы реализуете свои потребности. Вы привлекаете внимание. Вы достойно выглядите в своих глазах или в глазах окружающих. Вы ощущаете, что правы, а другие ошибаются. Вы считаете, что успешно следуете важным правилам. Вам кажется, что вы усердно пытаетесь решить проблемы. Вам кажется, что жизнь, мир, вы сами, ваше окружение обретает смысл. Антонио быстро понял, что выпивка помогает ему а. скрыться от неприятных мыслей и чувств, б. расслабиться. Если не можете понять, какую выгоду извлекаете из проблемного поведения, это нормально. Не обязательно обладать этими знаниями, чтобы изменить свое поведение. Полезно, но не обязательно. Четвертый. Какова расплата? Вероятно, вы уже отчасти понимаете, чем чреваты для вас определенные модели поведения, иначе не хотели бы их изменить. Но стоит более глубоко изучить этот вопрос. Чем оборачиваются ваши поступки в плане здоровья, хорошего самочувствия, жизненной энергии, отношений, денег, зря потраченного времени, упущенных возможностей? Что значимое или ценное для вас вы упускаете? Какие нежелательные последствия вас настигают? Это не предлог, чтобы заняться самобичеванием. Если ваше сознание достало большую палку и начало охаживать вас, повторяя свою любимую историю «ты недостаточно хорош», бросьте якорь, отцепитесь от этих мыслей и будьте доброжелательны к себе. Антонио понимал, что злоупотребление алкоголем негативно отразится на его здоровье и браке. Но хорошенько поразмыслив, он обнаружил и другие отрицательные последствия. Например, он плохо спал, когда накачивался алкоголем, на следующий день был вялым, не мог сконцентрироваться на работе и постоянно ворчал. Кроме того, такое поведение отдаляло его от основных ценностей, быть любящим и готовым оказать поддержку партнерам, что, в свою очередь, порождало чувство вины и тревогу. Пятый. Какие есть варианты? Легко заявить «я больше не хочу поступать так-то и так-то», куда сложнее сказать «вместо этого я хочу делать то-то и то-то». Но это необходимый шаг к преодолению плохих привычек. Что вы будете делать, столкнувшись со своими триггерами? неприятными ситуациями, мыслями и чувствами, которые мы обнаружили, отвечая на второй вопрос. Если больше не хотите вести себя так, как описали в ответе на первый вопрос, что вы будете делать вместо этого? На данном этапе пора обратиться к ценностям. Какие действия, основанные на ценностях, вы предпримете? Антонио решил, что хочет потреблять умеренное, а не чрезмерное количество алкоголя. Две бутылки пива за вечер вместо восьми. Он выработал новую модель поведения. Медленно выпивать свои две бутылки, растягивая их больше, чем на два часа, а когда пиво закончится, пить травяной чай или воду. Шестой. Какие навыки я могу использовать? Мы не сможем изменить свои привычки, если будем только думать об этом. Информация, которую мы собрали, отвечая на вопросы с первого по пятый, полезна. Но ключ к переменам лежит в ответе на шестой вопрос, когда мы начинаем активно применять приемы терапии, принятия и ответственности. Подумайте, какие навыки нужны, чтобы справиться с проблемными мыслями, чувствами, воспоминаниями, ощущениями и побуждениями. Попробуйте бросить якорь, отцепиться от мыслей, освободить место для эмоций, посочувствовать себе, обратиться к своим ценностям. Антонио использовал все эти навыки. По пути с работы домой он напоминал себе о ценностях, на которые хотел опираться как партнер. Быть любящим, заботливым, терпеливым, понимающим, оказывать поддержку. Приехав домой, он выжидал три минуты, прежде чем выйти из машины. Бросал якорь, отцеплялся от своих мыслей и снова вспоминал о ценностях. Затем мужчина освобождал место для своих чувств, включая желание выпить, и проявлял сострадание к себе. В течение вечера он снова и снова обращался к освоенным приемам, когда в этом была необходимость. Антонио стал проводить вечера в соответствии со своими ценностями, заботясь о себе, оказывая поддержку и даря любовь. Пил немного, проводил время с женой и смог оценить, насколько изменилась к лучшему его жизнь. Неужели его жизнь преобразилась одномоментно? Следовал ли мужчина новым правилам беспрекословно? Выполнял ли он их безупречно? Нет, нет и нет. Разумеется, нет. Почему? Потому что Антонио, как и все мы, человек. А люди несовершенны. У нас есть недостатки, мы подвержены страстям. Мы легко все портим и подводим сами себя, и когда такое случается, становится больно. Именно поэтому нам необходимо самосострадание. Правда, для того, чтобы изменить плохие привычки, требуется время, силы и энергия. Редко бывает так, что этот процесс протекает гладко. Иногда мы используем приемы терапии принятия ответственности, и они нам помогают. А иногда от них не так много пользы, потому что в мире нет ничего идеального. Иногда мы про них забываем, нам лень, или мы просто не хотим их использовать, потому что мы — люди. У нас будут взлеты и падения, прорывы и неудачи, белые и черные полосы. Именно так начнет протекать процесс изменения поведения. Пройдет много времени, возможно, несколько месяцев, прежде чем новые модели поведения станут для нас привычными. Не верьте книгам, в которых пишут, что для выработки новой привычки нужен всего 21 день. Для таких заявлений нет научного обоснования. Будучи подростком и юношей, я очень много пил, а сегодня я практически не прикасаюсь к алкоголю. Я успешно избавился от привычки злоупотреблять им». Но с привычкой налегать на нездоровые продукты, особенно на шоколад, торты и мороженое, я борюсь до сих пор с переменным успехом. Бывают периоды, когда я продуктивно применяю описанные в аудиокниге приемы, и тогда мое питание можно назвать достаточно здоровым, но случается, что я забываю о терапии принятия и ответственности, возвращаюсь к вредным продуктам и начинаю набирать вес. Другими словами, с одними привычками бороться легко, а с другими — сложно. Поддерживаем новые привычки. Только изменить свое поведение мало. Нужно еще и придерживаться его. Как нам не забыть о новых моделях, пока они не превратятся в привычки? Есть сотни, если не тысячи способов, которые помогут это сделать. Но все их можно свести к тому, что я называю семью факторами новой жизни. Напоминания, записи, вознаграждения, повседневные дела, напарник, анализ, преобразование. Давайте подробнее познакомимся с каждым из них. Напоминание. Мы можем использовать любые инструменты, которые будут напоминать нам о новой модели поведения. Например, всплывающее сообщение или заставка на экране компьютера или телефона, содержащие важное слово, фразу или символ, наполнит нам о необходимости действовать осознанно и придерживаться определенных ценностей. Можно воспользоваться старым добрым приемом – написать записку и прикрепить ее к холодильнику, зеркалу в ванной или приборной панели автомобиля. Сделать запись в дневнике, в календаре или создать заметку в смартфоне. Можно написать всего одно слово «дыши», «отпусти» или «терпение», либо целую фразу, например «сделай паузу» или «забота и сострадание». Еще один вариант — наклеить яркий стикер на ремешок наручных часов, заднюю панель смартфона или экран компьютера. Каждый раз, когда мы будем пользоваться этими устройствами, стикер будет напоминать о новой модели поведения. Записи. Можно записывать, как вы вели себя в течение дня, отмечая, когда и где вам удалось придерживаться новой модели поведения и каких преимуществ вы достигли. Кроме того, отмечайте возвращение к старой модели поведения и какой была расплата за это. Для этих целей подойдет как традиционный дневник или блокнот, так и компьютер. Вознаграждение. Когда мы пробуем новую модель поведения и действуем в соответствии со своими ценностями, то в любом случае наши старания будут вознаграждены. Но мы можем укрепить эту привычку с помощью системы поощрений. Например, доброжелательно скажите себе «молодец, тебе это удалось». Еще один способ — поделиться успехом с близким человеком, который, как вы знаете, отреагирует положительно. Но, возможно, вам больше по душе материальное вознаграждение. Например, если в течение недели вы успешно следуете новой модели поведения, то получаете что-то приятное — идете на сеанс массажа или покупаете себе книгу. Повседневные дела. Если вы каждое утро начинаете с зарядки или занятий йогой, со временем такое поведение становится для вас естественным. Вам не приходится напрягаться, чтобы помнить об этом. Действие требует меньше самоконтроля и становится частью вашей повседневной жизни. Поэкспериментируйте. Попробуйте сделать новые модели поведения частью ваших обычных дел. Например, приехав с работы на автомобиле, вы можете каждый вечер задерживаться в машине на 2 минуты, чтобы бросить якорь и подумать о том, какими ценностями хотите руководствоваться, когда перешагнете порог дома. Напарник. И учиться и заниматься спортом легче, когда у вас есть напарник. Общество анонимной алкоголики дает каждому участнику наставника, который помогает не сорваться, когда наступят тяжелые времена. Есть ли в вашем окружении добрый, заботливый и способный подбодрить человек, который поддержит вас, пока вы будете привыкать к новым моделям поведения? Возможно, вы будете регулярно встречаться с ним и рассказывать, как у вас идут дела, и это может быть вашим вознаграждением. Или отправлять ему письма по электронной почте. Или использовать его в качестве стикера. Попросите напоминать вам о новой модели поведения в те моменты, когда это необходимо. Например, скажите ему, «Ты можешь напоминать мне, что пора бросить якорь, как только я повышу голос». Анализ. Регулярно анализируйте свое поведение и его воздействие на вашу жизнь. Вы можете вести записи или обсуждать свой прогресс с кем-то, напарник. Стоит превратить эту процедуру в ежедневное упражнение. Выполняйте его перед сном или когда проснулись. В течение нескольких минут подумайте над ответами на вопросы, как у меня идут дела, что мне помогает, что мне не помогает, на чем сфокусироваться, что делать реже, а что по-другому. Анализируйте также свое поведение в те моменты, когда возвращаетесь к прежним моделям. Отмечайте, какие триггеры его запускают, чего это вам стоит, обостряются ли ваши страдания, когда это происходит. Но не нужно заниматься самокритикой. Вы беспристрастно анализируете, какими последствиями для здоровья и хорошего самочувствия чревато возвращение к прежним привычкам. Осознав это, вы получите стимул переключиться на новые модели. Преобразование. Чаще всего мы можем преобразовать окружающую среду, чтобы новые модели поведения легко прижились и нам было бы легче их придерживаться. Например, если ваша цель – здоровое питание, то можно навести порядок на кухне, избавиться от вредных продуктов или спрятать их подальше и пополнить запасы в холодильнике и кладовой чем-то полезным. Если вы хотите ходить в спортзал по утрам, Можно заранее сложить все необходимое в спортивную сумку и поставить ее рядом с кроватью или на другом видном месте, чтобы вы прямо с утра были готовы к тренировке. И, разумеется, сумка будет напоминанием. Вот они, ваши семь факторов. Проявите фантазию, поэкспериментируйте с ними, сочетайте и смешивайте их, и в результате получите собственный рецепт долгосрочных изменений. Удачи! Возвращение к старым привычкам Автор утверждения «практика ведет к совершенству» ошибался. Ничего совершенного не бывает. Практика поможет сделать вашу жизнь лучше, но не избавит от всех видов саморазрушительного поведения. И вы, и я, и все остальные жители этой планеты будем продолжать ошибаться, попадать в просак и иногда возвращаться к старым моделям поведения. Это станет случаться снова и снова, снова и снова. Именно потому, что людям свойственно часто ошибаться, я люблю задавать своим клиентам два вопроса. Первый. Что вы скажете или сделаете, когда снова допустите оплошность, чтобы более эффективно справиться с ситуацией? Второй. Причинив боль себе или окружающим, что вы сделаете, чтобы загладить вину и возместить ущерб? Прежде чем давать ответы на эти вопросы, вспомните о своих ценностях и подумайте, каким человеком вы хотите быть. Если вы окажетесь способны действовать осознанно и руководствоваться своими ценностями, что вы скажете и сделаете, когда заметите, что допустили промах? Сможете ли простить себя, отпустить ситуацию и двигаться дальше? Найдете ли место для болезненных эмоций, сможете ли отцепиться от бесполезных мыслей, быть доброжелательным по отношению к себе, конструктивно решать проблемы и продолжать жить дальше вместо того, чтобы погрязнуть в самообвинениях? Обратите внимание, это не значит, что вы сдаетесь. Вы просто реально смотрите на вещи. Чем больше вы будете практиковаться, тем больше начнете ориентироваться на свои ценности, жить полноценно, прощать себя и сострадать себе, отцепляться от неэффективных мыслей, освобождать место для неприятных чувств. Чем больше практики, тем лучше будущее. Но в то же время мы должны отделаться от нереалистичных ожиданий и позволить себе быть неидеальными. Правда жизни в том, что мы не всегда будем выбирать оптимальный вариант. Мы не станем святыми или супергероями. Мы всего лишь люди, а значит, мы несовершенны. Как бы хорошо мы не овладели приемами терапии принятия и ответственности, даже если они станут нашей второй натурой, иногда мы будем забывать о них и возвращаться к старым моделям поведения. Именно поэтому при работе с клиентами я всегда упоминаю о рецидиве. Я говорю примерно так. Что ж, вы дали себе обещание, что отныне, вместо того, чтобы орать на партнера и на детей, вы будете спокойно и терпеливо объяснять причины недовольства. Я уверен, что сейчас вы абсолютно искренне и полны решимости работать в этом направлении. Но хочу задать вам вопрос. Какова вероятность, что вы никогда больше не повысите голос на близких? Моя цель при этом не подорвать мотивацию человека, а вернуть его к реальности. Я обнаружил, что большинству людей импонирует такая честность, и они перестают цепляться за мысль «ты должен быть идеальным». Подводя итог, могу сказать, преобразования даются тяжело. Они нам по плечу, но это нелегко. Настройтесь на успех, двигайтесь маленькими шагами, кладите по одному кирпичику за раз. А когда вернетесь к старым моделям поведения, а вы обязательно к ним вернетесь, бросьте якорь, признайте свою боль и будьте к себе доброжелательны.